Глава сорок В зале оказалось неожиданно много народа. При моем появлении под незнакомую, но довольно приятную местную музыку все дружно опустились на колени. И вот в этот момент я действительно ощутила, насколько все серьезно. Сейчас я стану королевой в чужом мне мире демонов. В другом конце зала алтарь, жрец и уже поджидающий меня жених. Иду по проходу очень медленно, чтобы оттянуть момент. Домой хочется, как никогда прежде. Чужой мир, чужой, почти незнакомый, холодный демон, и я сама чужая этому миру. Надо было сразу сливаться из отбора, не пытаясь ничего накопить. Правда, неизвестно, где тогда я была бы сейчас, может, тоже кто-то замуж насильно бы утащил. Тут все возможно. Я у алтаря, начинается брачный обряд. У меня забирают лаки, и тот не сопротивляется. Я его, настолько сильно забывшись, стискивала от волнения, что ему требуется отдых. Северный король берет меня за руку, отчего я тут же начинаю дрожать. Холод смешивается с жутким волнением. Жрец что-то торжественно говорит, но я почему-то совершенно его не понимаю. Только в конце поняла, когда он сказал, что кретер должен меня поцеловать. Жених разворачивается, берет меня за талию, притягивает к себе и целует. Я, конечно, ожидала, что замерзну, но чтобы так... Северный король в этом поцелую словно впустил в меня ледяную стужу. Такого мой организм уже не выдержал, думая, потерял сознание. Но перенеслась не в спасительную черноту небытия, а на белое морозное плато. Стою посреди снежной пустыни. Из ниоткуда поднимается сильный ветер, но мне уже не холодно. Наблюдая за тем, как ветер поднимает твой снег, играет с ним, кружит, белые хлопья снега словно танцуют для меня. Очередной снежный вихрь рванул прямо мне в лицо, залепляя глаза. Отплевываюсь от снега и понимаю, что я уже в другом месте. На вершине горы, а вокруг пропасти и заснеженные пики. Красиво, конечно. Делаю шаг назад, так как стою на самом краю уступа, от этого некомфортно. Оступаюсь, падаю и лечу прямо в пропасть. Все настолько реально. зажмурилась, а когда открыла глаза, оказалась на льдине. Вокруг океан, и совсем близко от льдины из воды показываются касатки. Не совсем такие, как в моем мире крылатые. Они выпрыгивают и высоко взлетают над водой. Все бы хорошо, необычно, невероятно красиво, но в последний момент одна из косаток прыгнула и пролетела прямо надо мной, окатив водопадом. Я заскользила по льдине и упала в воду. Тону, но не задыхаюсь. Под водой тоже интересно. Меня окружила стайка пингвинов. Один безбоязненно подплывает прямо ко мне. Тяну к нему руку, чтобы погладить. Мир как будто замирает в ожидании прикосновения. Я пугаюсь этого, тут же руку отдергиваю, и вдруг меня отталкивает в сторону течением. Это неожиданно из-за моей спины появляется касатка, и как схватит своей зубастой пасть у того пингвина, которого я хотела погладить. Кровище, ужас. Хочу кричать, но вместо этого только булькаю. Наконец-то темнота. Сана. Нехотя открываю глаза и вижу склоненное надо мной лицо кретора. Мне холодно. Нет, не так, мне просто дико холодно. «Поднимайтесь, моя королева, пора принять корону». Огляделась, оказывается, я лежу возле алтаря. Место то же самое, да и действующие лица все те же. Кретер подает мне руку, я принимаю ее. И холода от руки больше не чувствую, но не потому, что стало нечувствительно к нему, а наоборот, от того, что ощущаю сама себя жутко холодной и озябшей. Настолько, что даже рука кретора кажется мне слегка теплой. Ко на красивой атласной подушки подносят невероятно красивую корону, а в руки суют самый настоящий ледяной посох. В торжественности момента мой организм не выдержал. Во время возложения короны я как чихну, а посох в моих руках вдруг как выстрелит льдом и не одним коротким залпом, целым фонтаном жидкого льда. «А-а-а!» — ору я. «А-а-а!» — орут мои поданные. Пытаясь удержать рвущийся из рук посох, лед летит в потолок, Но вот-вот посох накренится и струя помчится в зал. Кретер вытаскивает у меня из рук посох как раз вовремя. Хм. Дорогая жена, пожалуйста, не стоит вот так сразу убивать всех подданных. Поверьте, они ещё пригодятся. Положительный момент силы от моей стихии вы получили немало. Видимо, вы ей понравились. А вот то, что вы её не контролируете, я так понимаю, вы её не приняли. Ничего это от стресса. Позже, но в более спокойной обстановке наверняка всё пройдёт лучше. «Стихия сама будет насылать вам видение, когда сочтет нужным. А пока придется потерпеть». «А что конкретно потерпеть? Холод?» «Да. Из-за того, что вы не можете контролировать полученную силу». Никто меня с церемонии не отпустил и не посочувствовал. Скипетр не вернули, но корону торжественно надели. Вновь все стали на колени. Дальнейшее, помню, смутно, потому что могла думать только о том, как же мне холодно и как хочется к огню. «Ну вот церемония окончена». Меня торжественно припровождают мои новые покои, где я без зазрения совести скидываю туфли на высоких каблуках и прямо в платье залезаю с головой под одеяло греться. Вокруг что-то взволнованно щебечут девушки, но я не слушаю. Свернулась в клубок, ко мне запустили лаки. Вот его я утащила в свою маленькую пещерку и прижала к груди. Тепленькие. сердечко так быстро стучит. Нет, все равно холодно, мерзко и промозгло. Ненавижу холод. Снаружи стало как-то подозрительно тихо. Дорогая жена, я ценю ваше стремление оказаться поскорее со мной в постели, но давайте сначала посетим торжественный ужин. У, -у, у явился, мучитель. Не хочу, холодно. Одеяло все равно не помогут. Вы можете переодеться в удобное теплое платье и накинуть сверху мантию, однако, конечно, можем не идти, я помогу вам согреться. Последняя фраза для меня прозвучала угрожающе. Кое-как выбралась из своего кокона. Кретер рядом. Вальяжно развалился на просторной кровати и с веселым прищуром и любопытством на меня смотрит. «Граница уже открыта?» Спрашиваю о насущном. «Может, еще спасут от этого холода?» «Проблемы с братьями у меня были еще те, но... с ними мне хотя бы не было плохо физически. Дэш такой горячий. Вот сейчас бы я с ним с удовольствием провалялась на красном теплом песке. Греясь в его объятиях. Хоть во сне, хоть наяву». А тьма шеи хоть и была пугающей, но все равно такой уютно-теплой. Нет, увы, придется подождать до тех пор, пока вы не примете дар. Подданные, конечно, будут роптать, если совсем долго придется ждать. Поднимется волна возмущений. Вот тогда я дам вам посох. Но если я эту силу так и не приму? кретер по-доброму улыбнулся. Вы любите боль? Нет. Тогда примите. «Сила уже у вас, она никуда не денется». Кретор протянул мне руку и помог подняться. «Хочу отойти, но новоиспечённый супруг не пускает, тянется ко мне, и я тут же зажмуриваюсь и сжимаюсь. Ничего не происходит». «Драгоценная моя, в чём дело?» «Осторожно приоткрываю один глаз». «А вы меня целовать не будете?» Не собирался. Хотел помочь расправить платье, но вот теперь подумаю поцеловать. Почему такая реакция?» Вы меня уже два раз целовали, и каждый раз ощущения были еще те. Кретер обнял меня за талию и медленно приблизил свое лицо к моему и вкрадчиво крае произнес. «Теперь больно не будет. Разве что немного. Мне». Кретер окончательно сократил между нами расстояние и поцеловал меня. Поцелуй длился недолго, отсилая несколько секунд. Я успела только почувствовать твердые властные губы короля Севера. Как он тут же отстранился. С немым изумлением смотрю на посиневшие от холода губы кретера. «Это из-за того, что я сил не контролирую? И хоть губы демона замерзли, но вот в глазах загорелся огонь. Плохой для меня огонь». Кретер провел кончиком языка по губам, и они тут же приняли свой обычный оттенок. «Идемте, драгоценные, нас уже заждались». Король подцепляет с пола лаки, на этот раз сажая его себе на сгиб локтя, а второй рукой берет меня под локоток. Выходя из комнаты, мельком бросила на себя взгляд, висящий на стене зеркала, и обомлела. Да уж, кожа побелела, словно я никогда в жизни не загорала, лицо бледное-бледное, взгляд такой грустно уставший. Вот если бы не взгляд, то меня смело можно было бы назвать сейчас снежной королевой. А так, просто уставший больной человек, чей цвет лица сливается с цветом платья.